Глава 27 Больше 20 миль он проехал знойным днем по дороге, взбирающейся на холмы, избегающей в долину, и после полудня поднялся на холм, который находился в одной-двух милях к западу от Телботейс, откуда снова увидал это зеленое корыто, сочную и сырую долину реки Вар. Как только начал он спускаться с предгорий в эту долину, стучной тучной землей, воздух сделался более тяжелым. Томительные запахи летних плодов, тумана, цветов и сена сливались в озеро ароматов и в этот час словно нагоняли дремоту не только на животных, но даже на бабочек и пчел. Клэр был здесь своим человеком, знал клички многих коров, которые паслись вдалеке. Ему было радостно сознавать, что на эту жизнь смотрит он не со стороны, а как бы изнутри. Как не умел он смотреть в студенческие дни. И, несмотря на всю свою любовь к родителям, он почувствовал, что после пребывания в родительском доме он здесь словно сбрасывает с себя лупки и повязки. Ведь тут не знали даже той привычной узды, которая обычно мешает самобытной жизни английских поселян. В Телботейс не было помещика. Во дворе он никого не встретил. Все обитатели Мызы имели обыкновение вздремнуть часок после полудня, что было необходимо, так как в летнее время вставать приходилось очень рано. У дверей, на вбитом в землю и очищенном от коры разветвленном дубовом суку, висели, словно шляпы на вешалке, подойники, стянутые деревянными обручами, побелевшие от бесконечного мытья. Они были приготовлены и высушены для вечернего доения. Энджел прошел через сени на задний двор и остановился, прислушиваясь. Из сарая, где стояли повозки, доносился негромкий храп, Там спал кое-кто из батраков, а вдали раздавалось хрюканье и визг свиней, измученных зноем. Широколиственный ревень и капуста были тоже погружены в дремоту, их большие листья вяло обвисли на солнцепеке, словно полузакрытые зонты. Энджел расседлал и накормил свою лошадь, и когда он снова вошел в дом, пробило три часа. В этот час обычно снимали сливки с молока утреннего удоя, и как только замер бой, Энджел услышал поскрипывание половиц наверху. Кто-то спускался по лестнице. Еще секунда, и показалась Тесс. Она не слышала, как Клэр вошел, и не сразу его заметила. Она зевала, и он видел ее открытый рот, красный, как у змеи. Одну руку она высоко подняла на туго скрученным узлом волос, и там, где кончался загар, он увидел белую атласную кожу. Лицо ее разрумянилось после сна, глаза были полузакрыты. Жизнь била в ней через край. Это было одно из тех мгновений, когда душа женщины, полнее чем когда-либо, облекается в плоть, когда самая одухотворенная красота становится плотской и чувственной. Потом эти глаза вспыхнули сквозь дымку дремоты, хотя с лица еще не стерлась печать сна, и, мешая радость с удивлением и смущением, Тес воскликнула. «Ох, мистер Клэр, как вы меня испугали! Я...» В первую минуту она не успела подумать о перемене в их отношениях, вызванной его признанием, но эта мысль ясно отразилась на ее лице, когда она встретила нежный взгляд Клэра, бросившегося ей навстречу. «Тесси, дорогая, любимая...» Прошептал он, обнимая ее за талию и прижимаясь лицом к ее горячей щеке. «Ради Бога, не называй меня больше мистером. Я так спешил к тебе». Тес не отвечала, но сердце ее забилось быстрее. Они стояли в сенях на красном кирпичном полу, он прижимал ее к своей груди, а косые лучи солнца, врываясь в окно за его спиной, освещали ее опущенную голову, голубые вены на виске, обнаженную руку, шею и пышные волосы. Спала она, не раздеваясь, и сейчас была вся теплая, как пригревшаяся на солнце кошка. Сначала она не смотрела ему в лицо, но вскоре подняла глаза, и он заглянул вглубь вечно меняющихся зрачков, окруженных радужной оболочкой с голубыми, черными, серыми и фиолетовыми волоконцами, а она смотрела на него так, как могла смотреть Ева на Адама после грехопадения. «Я должна снимать сливки с молока». Умоляюще прошептала она. А сегодня дома осталась одна старая Дебора. Миссис Крик поехала на базар с мистером Криком. Ретти нездорова, а все остальные куда-то ушли и вернуться только к вечеру доить коров. Когда они направились в молочную, на площадке лестницы показалась Дебора Файндер. «Я вернулся, Дебора», — сказал ей мистер Клэр. Я помогу Тесс снимать сливки. А вы, конечно, очень устали. Отдыхайте, пока не настало время доить коров. Пожалуй, в этот день на мызе Телботейс сливки с молока были сняты не очень тщательно. Тесс двигалась словно во сне. Знакомые предметы, казалось, превратились в смутные скопления солнечного света и теней. Когда она подставляла под насос шумовку, чтобы охладить, рука ее дрожала. Она ощущала пламя страсти Клэра и съеживалась, как съеживается растение под палящими лучами солнца. Он снова привлек ее к себе, а когда она, счищая сливки с шумовки, провела по ней указательным пальцем, он попросту облизал этот палец. Отсутствие чопорности на мызе Телбатис оказалось сейчас весьма кстати. «Лучше уж я сразу скажу тебе все, дорогая», — заговорил он неясно. «Я хочу задать тебе один вопрос, в высшей степени практически, о котором думал все время, начиная с того дня, на лугу. Я собираюсь жениться...» И мне, как будущему фермеру, нужна женщина, понимающая толк в сельском хозяйстве. Согласна ли ты быть этой женщиной, Тесси?» Он задал вопрос в такой форме, опасаясь, как бы она не подумала, что он действует под влиянием импульса, против которого может восстать его рассудок. Она побледнела. Она приняла как неизбежное последствия своего сближения с ним, приняла свою любовь к нему, но не ждала этого внезапного предложения. Да и сам Клэр заговорил об этом раньше, чем предполагал. С тоской, в которой был словно горький привкус смерти, прошептала она те слова, какие считала своим долгом произнести, ибо была честной женщиной. «Я не могу быть вашей женой, мистер Клэр. «Не могу». Казалось, ее собственный решительный ответ разбил ей сердце, и она в отчаянии опустила голову. Тэс воскликнул он, изумленный ее словами, еще крепче прижимая ее к себе. «Ты сказала, нет? Но ведь ты меня любишь?» «Да, да. И только за вас хотела бы я выйти замуж». — честно ответила ему несчастная девушка. «Но я не могу». Тес, сказал он, слегка отстраняя ее от себя. «Ты помолвлена с кем-то другим?» «Нет, нет». «Но почему же ты мне отказываешь?» «Я не хочу идти замуж. Я никогда об этом не думала. Я не могу. Я могу только любить вас». «Но почему?» Вынужденная лукавить, она пробормотала. «Ваш отец — священник, и ваша мать не пожелает, чтобы вы женились на такой, как я. Она захочет, чтобы вашей женой стала девушка воспитанная и образованная. Вздор! Я говорил с ними обоими. Отчасти из-за этого я и поехал домой». «Я чувствую, что не могу. Нет, нет, никогда», — повторила она. «Быть может, я слишком поторопился, моя милая?» «Да, я не ожидала». «Пожалуйста, простите меня, Тесси, я дам вам время подумать», — сказал он. «Я приехал так неожиданно и сразу же ошеломил вас». В течение ближайших дней я больше не буду упоминать об этом». Она снова взяла блестящую шумовку, подставила под насос и принялась за работу. Но как ни старалась она, ей не удавалось аккуратно снять сливки с молока. Шумовка то погружалась в молоко, то скользила по воздуху. Тесс почти ничего не видела, слезы застилали ей глаза. Но причину такой тоски не могла она объяснить этому лучшему своему другу и защитнику. «У меня ничего не выходит», — сказала она, отвернувшись. Не желая ее волновать и мешать работе, всегда тактичный, Клэр заговорил уже на общую тему. «У вас сложное представление о моих родителях. Они оба очень простые». и совсем не люди, последние из немногих, оставшихся верными евангелической школе. Вы евангелистка, Тесси? Не знаю. Вы аккуратно ходите в церковь, а здешний священник, говорят, не очень-то склоняется к высокой церкви. Представление Тесс о взглядах приходского священника, проповеди которого она слушала каждую неделю, было, пожалуй, еще более туманно, чем представление Клэра, который ни разу их не слышал. «Я никак не могу хорошенько сосредоточиться на том, что он говорит», — отделалась она общей фразой. «Меня это часто огорчает». Она говорила удивительно искренне, и Энджел тут же решил, что его отец не стал бы возражать против их брака по религиозным мотивам, хотя Тес и не знает, принадлежит ли она к высокой, низкой или широкой церкви. Он-то понимал, что ее смутные верования, которые она, по-видимому, впитала с детства, были по существу пантеистическими, а фразеология подчерпнута из религиозных брошюр. Но если и были они смутны, он не хотел разрушать их. Вот молится сестра твоя, ей веру детскую и рай, оставь, и ей ты не смущай, простую радость, бытия. Прежде он думал, что этот совет более мелодичен, чем достоин внимания, но сейчас он с радостью внял ему. Он стал рассказывать о своем пребывании в родном доме, о жизни отца, о том, как ревностно следует он своим принципам. Тес понемногу успокоилась, и работа пошла у нее на лад. Он вытаскивал пробки из чанов и выпускал молоко по мере того, как она снимала с него сливки. «Когда вы сюда вошли, мне показалось, что у вас был печальный вид». Отважилась она заметить, чтобы не возвращаться к разговору о себе самой. «Да, пожалуй. Отец рассказывал мне о своих невзгодах и затруднениях, а меня это всегда расстраивает». Он с таким рвением отдаётся своему делу, что ему часто приходится сносить оскорбления и нападки тех, кто не разделяет его образа мыслей. А мне больно слышать, что человек преклонных лет подвергается подобным оскорблениям. И я не верю, чтобы рвение, заходящее слишком далеко, могло принести какое-нибудь благо. Он рассказал мне об одной неприятной сцене, произошедшей не так давно. По поручению миссионерского общества он произносил проповедь в окрестностях Трентриджа, милях в сорока отсюда, и счел своим долгом обратиться с увещеванием к одному молодому повесе, с которым встретился в тех краях. Это сын какого-то помещика, мать у него слепая. Мой отец без обиняков обратился прямо к этому джентльмену, и в результате произошел скандал. Должен сказать, что со стороны отца было нелепо обращаться с поучениями к незнакомому человеку, когда не было ни малейшей надежды на успех. Но как бы там ни было, он всегда, кстати или не кстати, делает то, что считает своим долгом. Разумеется, он нажил много врагов среди людей не только порочных, но и просто легкомысленных, которые не любят, когда кто-нибудь вмешивается в их дела. Но, по его словам, он гордится тем, что произошло, и утверждает, будто добро можно творить и косвенным путем. А мне бы хотелось, чтобы он пощадил себя на старости лет и предоставил свиньям барахтаться в грязи. Лицо Тесс стало суровым и постаревшим, сочные губы трагически сжались, но волнение ее как будто улеглось. Клэр, погруженный в мысли об отце, ничего не заметил. Они обошли ряд белых прямоугольных чанов, сняли сливки и слили молоко, а затем пришли работницы за своими подойниками и явилась Деп, чтобы вымыть чаны кипятком перед вечерним удоем. Когда Тесс пошла на луг доить коров, Клэр шепнул ей: "Что же вы мне ответите, Тесси? Нет, нет." Сказала она сурово и безнадежно, словно в рассказе об Алике Дербервиле услышала голос своего тревожного прошлого. Этому не бывать. Она побежала вслед за своими товарками, как будто надеялась, что свежий воздух разгонит тоску. Девушки направлялись к дальнему лугу, где паслись коровы. Шли они гурьбой со смелой, чисто животной грацией. Это была свободная, решительная походка женщин, которые чаще видят над головой безграничный небесный свод, чем крышу, и чувствуют себя на вольном воздухе, как пловец на волнах. И теперь, снова увидев Тесс, Клэр нашел вполне естественным, что выбор его пал на девушку, которая выросла не среди уловок цивилизации, а на лоне природы.